В ее жизни, как она считает, все нормально. К своим 60 годам она здорова, работает и не реагирует на жалостливые звонки знакомых, которые пытаются говорить с состраданием. «Вот, ты одна!» Рязанова привыкла быть одной. Ей так вполне хорошо. Правда, после фильма «Москва» ей, естественно, хотелось получать роли такого же уровня, Но не довелось. Зато в последние три года у нее работы очень много. Ведь главное для такой опытной актрисы, как Рязанова, чтобы ее оценили, чтобы не возникло повода сказать «Вот тут ты сыграла плохо». Поэтому она всегда играет с абсолютной отдачей и никому не завидует. У всех трех подружек из фильма о Москве разная судьба, как в жизни, так и в кинематографе. Они и внешне разные. Вера Алентова по-прежнему тоненькая и изящная, а Рязанова — плоть от плоти земная женщина. Правда, неоднократно ей хотелось похудеть, но на это не хватает терпения. Бывало, она старается целый день не есть, а к вечеру на всё махнёт рукой и наедается. Ну что ж, и такие женщины-актрисы нужны. Поэтому и в своем сегодняшнем виде Рязанова много снимается. Так было и раньше. Она никогда не сетовала, не возмущалась. Почему другие актрисы с фильмом за рубеж выезжали, а она дома оставалась? Понимала. Значит, так надо. На съемках фильма все три актрисы, Вера, Ирина и Рая, очень дружили. Наверное, поэтому и картина такая теплая получилась. Ирина Муравьева приглашала Раису Рязанову к себе домой и учила делать пирожные картошку. У них и сыновей зовут одинаково — Данилами. Потом, правда, все как-то разошлись. Просто времени нет на встречи. Но на юбилей Веры Алентовой Раиса Рязанова приходила, поздравляла ее от гильдии актеров. Не так давно Рязанова стала выступать в театре, Она получила роль в одном из театров Москвы – театре Олега Табакова. Рязанова играет простую деревенскую женщину, мать, которая, как и все родители, желает одного – счастья своему ребенку. Ее появление на знаменитой сцене произошло совершенно внезапно. Однажды она сидела дома, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил актер театра «Табакерка» Александр Мохов. «Раиса Ивановна, мы ставим в табакерке пьесу драматурга «Коровкина», которая называется «Кукла для невесты». Там есть роль для вас». Услышав это предложение, Раиса Ивановна вовсе не сошла с ума от счастья. Наоборот, она решила все трезво взвесить и для начала позвонила сыну, чтобы проконсультироваться. «Дань, меня приглашают на роль в табакерку. Идти или не идти?» «Мама, ты еще думаешь!» Рязанова понимала, что это большая ответственность. Правда, сценический опыт у нее есть. Она играет роли в антрепризных спектаклях. Но это не в счет, поскольку в основном вся ее жизнь была связана с кино. Но выяснилось, что даже репетиции приносят ей массу удовольствия, хотя роли матерей она вроде бы сто раз играла. Вместе с тем ей боязно Всё-таки это довольно известный театр, и его высокому уровню надо соответствовать. В своё время в театре под управлением Олега Табакова актёр Владимир Машков вырос в большого и интересного режиссёра. Так и для Александра Мохова, много работающего в театре, кино и на телевидении в качестве актёра. Сериалы «Две жизни», участок, новый спектакль. Не первая проба пера в режиссуре. Мохов, проживший первые 15 лет жизни в деревне, и материал для постановки нашел близкий. Лирическую комедию из деревенской жизни. Спектакль начинается с разговора о кукле. Уже не очень юная невеста, которой хорошо за 30, долговязая и грубоватая Лиза, Кристина Бабушкина, Спорит с матерью, которая требует, чтобы на свадебной машине обязательно была кукла с лентами. Но дочь слышать не хочет ни о кукле, ни о фате, превращающих унылую жизнь в праздник. Впрочем, по спектаклю деревенская жизнь совсем не унылая. Мужики здесь весело пьют, когда скучно дерутся, да еще тут все влюблены.